Кимбал обрел прежнее обеспокоенно веселое выражение лица, я представил его и подвинул для него кресло. А после того, как они с Вульфом обменялись несколькими словами, обратился к шефу. «Если я вам не нужен, сэр, я займусь теми отчетами». Он кивнул, и я устроился за своим столом, обложившись бумагами, которыми наполовину прикрыл блокнот, где в подобных случаях делал записи. Я стенографировал с такими сокращениями, что мог записывать каждое слово беглой речи, а для невнимательного взгляда это выглядело так, будто я роюсь в поисках старого счета за деликатесы. — Вольф говорил, вы совершенно правы, мистер Кимбелл. Срок человека дан ему только из милости, и существует множество средств, с помощью которых он может быть ограничен в правах — наводнение, голод, война, супружество, не говоря уж о смерти, самым удовлетворительным из всех, потому что она закрывает вопрос окончательно. «Силы небесные!» — Кимбал никак не мог угомониться. «Не понимаю, почему же она должна считаться удовлетворительным средством?» «К выяснению этого вы подошли весьма близко в позапрошлое воскресенье. Вульф указал на него пальцем. Вы занятой человек, мистер Кимбал, и только что вернулись в свою контору после недельного отсутствия». Почему же при подобных обстоятельствах вы нашли время повидаться со мной? Кимбал уставился на него. — Вот вы мне и объясните. — Хорошо. Вы пришли, потому что озадачены. Не лучшее состояние для человека, которому, как вам, грозит смертельная опасность. Я не вижу на вашем лице ни тревоги, ни страха. Одно лишь замешательство, и это поразительно, если принять в расчет, что сообщил вам мистер Гудвин. А он проинформировал вас, что 4 июня, 12 дней назад, Питер Оливер Барсту был убит по чистой случайности, и эта случайность спасла вам жизнь». — Вы восприняли его слова, мягко говоря, с недоверием. Почему? — Потому что это чушь, — Кимбал начал проявлять нетерпение. Ерунда. — А ранее вы назвали это вздором. — Почему же? — Да потому что это вздоры есть. Если полицейские, столкнувшись с чем-то, что выше их разумения, выдумывают байку, чтобы оправдаться, это нормально. — Я придерживаюсь того взгляда, что каждый волен заниматься своим делом, как хочет. Но пускай даже не мечтают, чтобы я вступил в это предприятие с ними на паях. Меня пусть оставят в покое. Я занятой человек, у меня есть дела поважнее. Вы ошибаетесь, мистер Вульф, я приехал к вам не потому, что озадачен. И уж, конечно, не для того, чтобы позволить вам меня запугать». Я приехал, потому что полиция, несомненно, попытается втравить меня в историю, которая доставит мне кучу неприятностей и нежелательную известность. Ваш человек дал мне понять, что вы подскажете, как этого избежать. Если так, приступайте, я заплачу. Если нет, скажите сразу, я поищу советчика получше. Что ж... Вульф откинулся в кресле, разглядывая лицо брокера из-под прикрытых век. Наконец он покачал головой. — Боюсь избавить вас от неприятностей. — Не в моих силах, мистер Кимбл. Однако при некоторой удаче я мог бы подсказать вам, как избежать смерти. Хотя и не наверняка. Никогда не надеялся избежать смерти. — Оставьте ваши каламбуры. Естественно, я имею в виду насильственную смерть. Буду с вами честен, сэр. Если я не прощаюсь с вами и не отпускаю вас по делам, то вовсе не из убеждения, что вы хорохоритесь перед лицом смерти, как последний дурак. Я далек от некоторых христианских побуждений, ибо полагаю, что человека нельзя спасать против его воли. «Мною руководит своей корыстью. Миссис барстоу предложила вознаграждение в пятьдесят тысяч долларов тому, кто изобличит убийцу ее мужа. И я намерен изобличить его. Для этого мне нужно всего лишь выяснить, кто пытался убить вас четвертого июня и, благоразумно выждав какое-то время, вернется к своему замыслу, если ему не помешать. Ваша помощь упростит ситуацию для нас обоих. но ну, а коли вы откажетесь помочь, что ж, весьма вероятно, что какая-нибудь оплошность убийцы или его невезение позволит мне после успешной второй попытки привлечь его к ответу за неудачную первую. Естественно, мне без разницы.